На прекрасной обстроенной площади около театра во время Святой недели бывают качели для увеселения черни, и стоят шесть беседок из дикого камня, коеих предметы построения равен с находящимися на Дворцовой площади. На последних зимой раскладывается огонь для кучеров, стоящих на улице во время съезда. Здесь же сменялись гвардейские караулы, и во время торжественных праздниц давались народу жареные быки и били фонтаны с вином. В этих же беседках В дни таза императрицы производились поздравления музыкой и барабанным боем. Цены на места в Большом театре установлены были в следующем порядке. За ложу первого яруса 12 рублей, за кресло сначала по 2 рубля, потом 2 рубля 50 копеек. Вход в портыр стоил рубль мезью. Кресел всего в то время было три ряда. В кресло садились одни старики, первые сановники государства. Офицеры гвардии и все порядочные люди помещались в портере, на скамьях. В ложах второго яруса нередко можно было видеть старых женщин с чулком в руках и купцов-стариков в атласных халатах с семьей по-домашнему. В эту эпоху спектакли начинались обычно в пять часов и кончались не позднее десятого часа. Цензура пьес была подведомственна Санкт-Петербургскому оберполисмейстеру и совершалась очень немногосложно. В канцелярию полисмейстера, куда собиралось множество всякого народа, кто с прошением, кто забранный на улице за пьянство или буйство, приходили и авторы с рукописями, просмотр которых совершался очень быстро, на ходу. Тут же обер-полисмейстер прочитывал их и подписывал. Особенно отличался своей грубостью в конце царствования Екатерины и в начале царствования Павла полисмейстер Чулков. Раз, осыпая насмешками известного в то время остряка поэта Копьева, автора комедии «Лебедянская ярмарка», пришедшего к нему по делу, он стал приставать к нему со словами. «Говорят, что ты пишешь стихи? Напиши же сейчас мне похвальную оду. Вот перо и бумага». «Хорошо», — отвечал Копьев, подошел к столу и написал. «Отец твой чулок, мать твоя трепица, а ты сам, что за птица?» В царствовании Екатерины об актерах и театре говорили в обществе с большим интересом. В то время еще существовали записные театралы из людей всех слоев общества. Тогда первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или оперы возбуждало всеобщие интерес и порождало всюду толкие суждения. Новая пьеса была тогда настоящей новостью, в бенефисы брали старые пьесы и зрители являлись. Тогдашнее однообразие репертуара и привычка зрителя к однообразию всего сценического были почти изумительны. Теперь невозможно понять, как доставало терпение 10-20 раз смотреть одно и то же. Такое же однообразие было и в самой игре актеров. Театральные традиции переходили от одного к другому. Все актеры и хорошие, и дурные, постоянно тогда пели или читали, но не говорили. У хороших выходило лучше, у худых хуже. Но манера была у всех общая и одинаковая, да и стихи и проза того времени не позволяли от нее отступления. Обстановка пьесы и костюмировка того времени тоже не могут идти ни в какое сравнение с нынешним. Смешно было смотреть на бедность декораций, машин и одежды. Герои все тогда являлись в каких-то однообразных балахонах. Бывали, впрочем, исключения, но такие существовали только в Эрмитажном театре. Так, например, в 1788 году были пожалованы императрицей роскошные костюмы и весь гардероб ее двух царственных предшественниц для великолепного представления Олега. Вот заглавие этой пьесы. «Начальное управление Олега. Подражание Шекспиру». без сохранения театральных обыкновенных правил в пяти действиях. Музыка сочинения Сарти с его же объяснением переведено Мальвовым (СПБ, 1791 года). Это по своему времени роскошное издание сочинений Екатерины II не было в продаже. По слухам, это величайшая теперь библиографическая редкость недавно отыскана в количестве нескольких сотен экземпляров. Содержание пьесы относится к веку великого князя Рюрика, когда он в конце жизни, оставляя сына своего Игоря в несовершеннолетнем возрасте, передал княжение Шурину своему, урманскому князю Олегу. Театр представляет место, где соединяются реки Москва, Яуза и Неглинная. Являются бояре-новгородские, киевляне, вожди и народ. Жрецы подносят первый камень для заложения города Москвы. Затем происходит торжественный обряд заложения города и отъезд Олега в Киев. Второе действие открывается шествием Угров через Киев. Театр представляет луг на берегу Днепра. На противоположной стороне реки видна часть города. На первом плане сцены шатры княжеские. Олег с Игорем принимают киевских бояр, пришедших с будто бы оскольд князь киевский, не соблюдает веры предков и изменяет праотцовские обычаи. Олег отрешает оскольда от княжения и отдает его под стражу.